670 год. Таманский полуостров. Полукровка Михар. Утром, когда все собрались в дорогу, Клавдий поговорил с пограничным жрецом Плинием. «Пастырь Плиний, я не могу оставить участок границы без патрулирования!» — виновато сообщил Клавдий. «Я понимаю, Тессерарий, что у тебя прежде всего служба. Выдели мне два десятка и дай опытного декана». Мы прекрасно доберемся сами, согласился жрец Плиний. Руфус! крикнул Клавдий, подзывая одного из младших командиров сотни. Командир десятка Руфус сразу подбежал к начальству, остановившись, стукнул кулаком по груди. Со своей декурией сопровождаешь пастыря Плиния до храма Феодосии. Возьмешь еще вторую декурию дикана Луция. Ты старший, отдал приказ Тессерарий Клавдий. Руфус вновь ударил себя в грудь кулаком и побежал к декану Луцию, чтобы тому сообщить о приказе Клавдия. Отряд из двух декурий двинулся в западном направлении. Мы с жрецом Плинием вместе с ними. А усиленная турма Тессерария Клавдия направились в обратную сторону. Меня сразу посадили на степную лошадку и поставили в середину колонны. Руфус отправил двоих своих всадников в авангард для разведки. Как-никак мы едем в приграничной территории, то есть в любой момент существует риск прорыва отряда кочевников. В другой жизни, в своем детстве, мне довелось научиться управлять лошадью. Все же рос я на Кубани, да и родом из казаков. Стыдно не уметь ездить верхом. Хотя джигитом я не стал, но все же. Судя по тому, что я узнал о теле, в которое попал, михор кочевник. А кочевники учат своих детей Управлять конем с трех лет, в том числе и девочек. Но мальчикам уделяется особое внимание, ведь это будущие войны. Думаю, что мне надо просто довериться телу, тогда у меня не будет проблем при езде. А свою пятую точку я не натру до кровавых мозолей. Ехать рядом с жрецом, да и не воспользоваться возможностью поговорить – глупость. Вот я и решил рискнуть разговорить плине. Заодно попрактикуюсь в разговорном знании языка. Подслушав, как Клавдий обращается к жрецу, я решил воспользоваться тем же обращением: Фастырь Плиний! Не опасайтесь таким маленьким отрядом продвигаться вперед. Похоже, у меня все же были искажения слов, так как Плиний поморщился, но явно понял мой вопрос: На протяжении всей границы патрулируют местность такие же отряды, как у Тиссерария Клавдия. «Обычная турма составляет всего три декурии, а усиленная может включать себя до четырех, ответил Плиний. «Патрулирование ведут по левому берегу Кубани?» — не унимался я с вопросами. «Авары называют эту реку Кубань?» «Я слышал, что кочевники Кавказа называют реку Псыж. У нас река называется Кофен, также отмечена на картах». «И да, ты прав». «Патрулирование ведут по левому берегу реки», — ответил жрец. «Со мной что будет, если я откажусь идти в послушники или в легионеры?» — вновь задаю вопрос. «Твою судьбу в таком случае решит верховный жрец храма Феодосии. Скорее всего, продадут в рабство, но могут просто отсечь голову». Спокойно ответил жрец, будто речь идет о том, что надо отрезать кусок сыра. При этом он ничуть не раздражался от моих вопросов. «Кому нужен однорукий инвалид? Допустим, послушникам еще куда не шло, а легионерам совсем непонятно», — не умолкал я, замечая, что в процессе диалога лучше понимаю собеседника. «Хорошо, что парень, в которого я попал, знал язык, на котором говорят его враги. Интересно, саварским языком так же легко переключусь. Маши боги сильны». — Титаны найдут, чем тебя удивить, если согласишься на божественное посвящение, — ответил Плиний. — Нет, я не против веры в богов, но чтоб выросла новая рука. Что-то не слыхал о таком. — Плохо вериться в такое чудо, — выразил глубокое сомнение и я. Плиний усмехнулся, но промолчал. По его морщинам на лбу заметно, что он над чем-то размышляет. Я стал глазеть по сторонам. Как-никак в прошлой жизни я родился в этих краях. Только вот сейчас совсем не узнавал эти места. Даже не взялся бы сказать, где мы едем сейчас. Хотя дорога имелась, что меня не удивляло. Когда-то на уроках истории в школе я не раз слышал, что римляне уделяли много времени и средств на строительство дорог в своей империи. «Проникнешься истинной верой, сможешь понять, что заблуждался». «Даже жрецы с верой на устах излечивали смертельные болезни, оживляли мертвых», — вновь заговорил Плиний. Я ничего не ответил. «Что тут скажешь? Было удивительно, если бы жрец не восхвалял свою религию». «Когда появилось христианство?» — я порылся в своей памяти. «Вроде в первом веке до нашей эры. Или в первом веке уже нашей эры». Я особо историей не увлекался в прошлой жизни, но кое-что читал. «Интересно, какой сейчас год? Какой сейчас год? от Отчего считают вообще года?» — решился я на следующий вопрос. По юлианскому календарю 670-й. Месяц Юниус. «Клавдий говорил про тебя, что ты из знатного рода. Да ты и сам подтвердил, что внук большого Кагана Болгар — Кубрата». Неужели тебе не дали образование? Задаешь вопросы по таким мелочам. Даже у Аваров встречаются умные мужи, — заметил Плиний. Что ему сказать? Что я совсем не Михар, а просто казах мишка Ну уж нет, обойдется. А то запишут меня в какие-нибудь силы, противоположные их кучке богов. Кажется, он назвал их Титаны. — Юниус? Надо понимать, что они так Июнь называют. «Значит, на дворе лето в разгаре. Кто проживает сейчас в этих землях?» — не утерпел я от следующего вопроса. Плиний вздрогнул. Видимо, я вырвал его из очередных размышлений. «Ты спросил про Таманский полуостров?» «Кстати, почему Таманский?» — добавил я вопрос вдогонку. «Кажется, происходит от названия каких-то дикарей. Точно не скажу. Означает треугольник у моря. А проживают здесь греки». Им разрешили даже построить города. Большой торговый город Германасса. Имеется порт. Именно оттуда мы и переправимся в Феодосию. Греческая провинция исправно платит налоги, поставляет зерно, овощи и фрукты. Мы сейчас двигаемся вдоль границы. Если сместиться левее к побережью, там полно зерновых полей. Здесь земля плодородная а греки — хорошие земледельцы и скотоводы. Там имеются храмы многим богам. Я сам служил в тех храмах одно время, пока меня не отправили в походные пастыри, — выдал мне информацию жрец. Да, лакомый кусок. То-то -то стараются авары завоевать этот участок земли. Здесь процветает продуктовое изобилие. Мы вновь замолчали. Мне тоже было о чем подумать. Что я имею от сбора информации? Прежде всего, мне придется делать выбор, иначе срубят башку или отправят в рабы. Оба варианта мне не симпатизируют. Непонятно ухмылки по поводу моей инвалидности. Святоша знает что-то такое, чего не знаю я. Может, мне электрический протез поставят? Хотя откуда здесь электричество? Это же седьмой век. Не будем гнать коней. Дождемся развития событий. Мне, конечно, предпочтительнее пойти в легионеры. Научат правильно воевать, а потом можно избежать от римлян. А можно и не сбегать, если понравится у римлян. В конце концов, в прошлой жизни я много лет был военным, так что привык жить солдатской жизнью. До города Германасса мы добирались еще три дня. Ехали средней рысью. На отдых останавливались у греческих крестьян. Я заметил, что к жрецу относятся с почтением, дают самую лучшую еду, а ночлег вполне сносный. Крестьяне, может быть, и денег бы не брали, но жрец платит, видимо, у него такие принципы. Как я уже говорил, в отношении науки и истории я небольшой знаток. Но даже я заметил некоторые несоответствия. И закралось у меня подозрение, что попал я, конечно, в прошлое, но не совсем в то, откуда из будущего сам. Может, это какой-то параллельный мир? А что? Вполне даже может быть. Как минимум исключать нельзя. Но вернемся к городу. Германасса, по местным меркам, очень даже не маленький городок. Имеется большой рынок с торговыми рядами. Народу много. Ходят туда-сюда. Суета, в общем. «Дома построены из камня, вроде ракушечник, если не ошибаюсь, но есть и просто каменные. А вот деревянных домов я не приметил. Мы практически без остановок проследовали в порт. Кроме одной остановки. Трофейных стептых лошадок сдали перекупщику». Жрец поговорил с моряками. «Капитан небольшого суденышка взялся перевести нас в Феодосию». Через час, погрузившись на кораблик вместе с лошадями, Мы вышли в залив и направились, минуя пролив, к побережью Тавриды. Руфус со своими легионерами с нами не поехали. Они простились с жрецом Плинием и отправились в обратную дорогу, в свое подразделение.